Глава 8. За ужином вся семья услышала, как в дверь с улицы полетели камешки. «Вот интересно», — сказала мать, — «мальчишки понимают, для чего существует звонок». «За последние два столетия», — вступил отец, — «не отмечено ни одного случая, чтобы юноша в возрасте до 15 лет подходил к дверному звонку ближе, чем на 10 футов. Вы поели, молодой человек?» «Так точно, сэр». Дуглас, как артиллерийский снаряд, вышиб входную дверь, затянутую сеткой от машкары, прокатился по полу и прыгнул назад, успев придержать створку, пока она не грохнула. Только после этого он соскочил с крыльца на лужайку, где уже истомился Чарли Вудман, встретивший его ощутимыми дружескими тычками. «Дуг! Как сказал, так и сделал! Брейлинга пристрелил! Силен!» «Тише ты, Чарли! А когда расстреляем попечительский совет? Прикинь, до чего дошли! В этом году каникулы на неделю урезали! За такое убить мало!» Расскажи, как ты это провернул, Дуг? Просто крикнул, бабах, наповал. И Квотермейна также? Квотермейна? Ты ему ногу сломал. Везде поспел, Дуг. Никому я ногу не ломал. Это мой велик. Нет, машина какая-то. Я сам слышал, как старикашка Кел орал, когда его волокли домой. Адская машина? Что еще за адская машина, Дуг? Мысленным взором Дуглас увидел, как велосипед на полном ходу врезается в Квотермейна и подбрасывает его в воздух. А он, Дуглас, дает деру под старческие вопли. Дук, а почему ты ему сразу обе ноги не переломал? Раз уж обзавелся адской машиной!» «Чего?» «Покажи, как это делается, Дук! А можно твою машину настроить так, чтобы она кромсала на тысячи кусочков?» Дук вгляделся в лицо Чарли, заподозрив насмешку. Но физиономия приятеля была чиста, как церковный алтарь, озаренный святым духом. Дук! захлебывался он. «Ну, Дук, ну, ну Дук, ты супер!» «Ясное дело!» Согласился Дуглас, потеплев перед этим алтарем. «Квотермайн попер на меня, а я попер на него, и на гадский попечительский совет, а после доберусь и до городских заправил, до мистера Блика, до мистера Грея и всех этих тупых стариков, которые обсели наш овраг. А поглядеть-то можно, как ты их будешь давить?» «Что?» «Ну да, конечно, только прежний нужно все спланировать, сколотить армию». «Прям сегодня, Дуг?» «Завтра». «Нет, давай сегодня, хоть умри, ты будешь капитаном». «Генералом». — Ладно, будь по-твоему. Сейчас наших соберу. Пусть услышат своими ушами. Встретимся у моста через овраг ровно в восемь. Ну дела! — Под на меня, Ари, напомнил Дуг. — Каждому оставь на крыльце тайное сообщение. Это приказ. Понял — Понял? Чарли с гиконием умчался прочь. Дуглас почувствовал, как его сердце тонет в тепле запоздалого лета. У него в голове, в мускулах у кулаках зрела власть. Столько всего за один день. Был заурядный троечник, а теперь генерал. «Так кому тут сломать ногу? Кому заткнуть метроном?» Он судорожно глотал летний воздух. Все огненно-розовые окна умирающего дня смотрели на этого супербандита, который вышагивал в их ослепительном свете, с суровой улыбкой двигаясь навстречу Фортуне, навстречу восьми часам, навстречу сбору Великой Гринтаунской конфедерации и всем тем, кто поет у костра. «Станем лагерем, ребята, разобьем палатки!» Эту песню, решил он, мы споем трижды.